Иосиф Флавий. «Иудейская война». Книга 1 Глава 1 Взятие Иерусалима Антиохом Епифаном о Маковеях, Матафии и Иуде. 1 Во время войны Антиоха, прозванного светлейшим Епифаном, с Птолемеем VI за обладание Келесирией, возникли распри между евдейскими начальниками Спорили же они о власти, так как ни один из них не хотел подчиниться другому, равному себе по рангу Они, один из первосвященников, одержав верх, выгнал из города сыновей Товии, которые тогда отправились к Антиоху и просили его напасть на Иудею, предложив ему свои услуги в качестве военачальников. Царь, давно уже жаждавший овладеть страной, поспешил дать свое согласие. Став сам во главе могущественной армии, он вторгнулся в Иудею, взял Иерусалим приступом, 239 до разрушения второго храма, убил множество приверженцев Птолемея, предоставил солдатам беспрепятственно грабить, самолично ограбил храм и остановил обычные ежедневные жертвоприношения на 3 года и 6 месяцев. Первосвященник Коня спас однако, бегством к Птолемею, с которого он в Гелиопольском округе выстроил городок, похожий на Иерусалим. И в этом городке – храм наподобие Иерусалимского. К этому событию мы еще вернемся в своем месте. Второе. Антиох, однако, не довольствовался ни неожиданным покорением города, ни грабежом, ни великой резней. Обуреваемый своими необузданными страстями и воспоминанием о трудностях Иерусалимской осады, он принуждал иудеев, вопреки их отечественным законам, оставлять детей необрезанными и приносить на алтарь в жертву свиней. Никто не повиновался этому приказу. Знатнейшие были казнены. Наконец, Вакхит, принявший от Антиоха начальство над гарнизоном, присоединил к безбожным распоряжениям царя еще и собственную природную свирепость. Он перешел всякую меру беззакония. Самые видные граждане одни за другими были замучены в пытках, и глазам всего народа ежедневно представлялась картина покорения Иерусалима. Своими неслыханными жестокостями Ваххид, наконец, довел угнетенный народ до восстания. Третье. Началось оно с того, что матафия сын Хасмоная, один из когенов селения Модин, вооружился сам, а также вооружил пять своих сыновей и кинжалом заколол Ваххида. В первое мгновение он из боязни перед многочисленным гарнизоном бежал в горы, но когда к нему присоединилось много народа, Он воспрянул духом, спустился вниз, победил в решительном сражении военачальников Антиоха и изгнал их из пределов Иудеи. Боевые успехи доставили ему власть. Как освободитель отчизны от чужеземного ига, он всенародно избран был главой, после чего умер, 236, до разрушения храма, оставив власть своему старшему сыну Иуде. Четвертое. Зная, что Антиох не вынесет переворота спокойно, Иуда набрал войско из своих соплеменников, заключил, первый который это сделал, союз с римлянами и при вторичном вторжении Епифана отбил его назад со значительным уроном. Одушевленный новой победой, Иуда бросился на находившийся в городе гарнизон. Последний все еще не был уничтожен. Выгнал солдат из верхнего города в нижний, называемый Акрой овладел храмом, очистил весь двор, окружил его стеной, заменил прежнюю оскверненную утварь новой, воздвигнул новый алтарь и по окончании всех этих работ возобновил в храме порядок жертвоприношений. Едва только город принял прежний вид, как Антиох умер. Его престол и ненависть к иудеям унаследовал сын его Антиох. Пятое. Этот набрал войско. 235 до разрушения храма, состоявший из 50 тысяч человек-пехоты, около 5 тысяч всадников и 80 слонов. И проникнув через Иудею в гористую область, покорил здесь маленький городок Вефсуру и при ущелье Виазахарии столкнулся с лицом к лицу с полчищами Иуды. Прежде чем войска подступили друг к другу, брат его Елеазар отыскал глазами в лагере неприятеля самого высокого слона с огромной башней, украшенной позолоченным щитом. Предполагая, что на этом слоне сидит Антиох, Елеазар ускакал вперед, врубился в ряды неприятеля и налетел на намеченного слона. Но седок, которого он принял за царя, сидел слишком высоко. Он только мог ранить животное, которое упало, и тяжестью своего тучного тела задушило его. Не совершив никаких других великих подвигов, он, однако, заслужил вечную славу. Впрочем, вожак слона был простой воин. Да если он случайный и был бы антиохом, то отважный юноша тоже, кажется, ничего другого своим подвигом достичь не мог бы, как смерти героя. Для Иуда этот печальный эпизод служил дурным предзнаменованием. И действительно, иудеи, хотя долго и упорно отстаивали поле битвы, но царские войска, превосходившие его своей численностью и покровительствуемые счастьем, одержали победу. С остатками своей разбитой армии Иуда бежал в Гофну, а Антиох двинулся к Иерусалиму. Недостаток в продовольствии принудил его, однако, после кратковременной стоянки в городе, возвратиться в обратный путь. Оставив на месте гарнизон, казавшийся ему достаточно сильным, он остальную часть армии повел в Сирию на зимние квартиры. Шестое. По удалении царя Иуда не остался праздным. Рассеявшиеся в последней битве солдаты к нему снова вернулись, а вместе с ними нахлынули свежие народные массы. С этими обновленными силами он при деревне Адасе дал военачальникам Антиоха новую битву, в которой, геройски сражаясь и истребив массу неприятелей, сам пал в бою 231 до разрушения храма. Вскоре после этого погиб и его брат Йоханан, сделавшись жертвой измены со стороны приверженцев Антиоха.